Глава седьмая. «Может быть, это он? Значит, он изменился. Я сам увидел краем глаза, но никогда бы так не подумал. Глядя на него, об этом никак не подумаешь. А вот мы все подумали. Уже несколько лет как?» Из гостиной доносились голоса. Они проникали в кухню, но не дальше. Люди говорили тихо, как заговорщики. Один из этих голосов принадлежал доктору Дженсену, Другой — Уиллоуби. Ни один из них, если бы попытался, не смог бы изменить свой голос до неузнаваемости настолько, чтобы провести кого-нибудь. Впрочем, они и не пытались. Джек остановился сразу же за служебной дверью крыльца. Слушал. Встал он рано. Ему не спалось. Тайны слетелись в его мозгу и не давали уснуть всю ночь. Он вошел внутрь после чашки кофе и ломтя хлеба с джемом. Он стоял в рубашке, наклонив голову, дрожа от утренней прохлады, которая проникала внутрь через москитную дверь. Ему бы следовало закрыть кухонную дверь, но она скрипела, а потому он ее не закрывал, не хотел, чтобы беседующие узнали, что он подслушивает. «Девенадцать лет», — сказал Уиллоуби и помолчал, словно думая. «Мы можем не сомневаться? Мы не можем вот так отбросить сомнения». Мы не можем прийти и спросить у него в лоб, ведь так? И вообще, я думаю, это не имеет большого значения. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что слишком много времени прошло, чтобы бередить прах. Пусть его лежит. Это мой совет, только от Джека и остальных нужно скрывать. В особенности от Джека. Если он узнает, то пользы ему от этого не будет никакой. «К тому же мы и сами толком не знаем», — сказал почти сразу же Виллубе, словно спеша согласиться с доктором. После этого наступило молчание. Джек не мог понять, о ком они говорили. Он предполагал, что речь идет о его отце, о ком-то, кто вернулся. «Во всяком случае», — продолжил доктор несколько мгновений спустя, «я видел его своими глазами на берегу близ того места», где нашел тело в приливной заводе во всем этом деле было что то чертовски странное да и ребята говорили прошлым вечером что сами заметили его в городе около заведения макуилта он и здесь побывал я в него стрелял но он был слишком далеко держу теперь ружье заряженному двери я готов я не думаю что мог бы застрелить человека но ну, разве что если иного выхода не будет «Но я легко могу пристрелить!» Послышалось шарканье ног, скрежет ножек стульев по полу. Джек развернулся и поспешил через москитную дверь на заднее деревянное крыльцо. Он перескочил через ограждение, запрыгнул на брусчатку, выложенную прямо в траве заднего двора и ведущую к реке. Он ожидал услышать окликающий его голос Уиллуби. Мысль тайком проникнуть на кухню и подслушивать была отвратительна, Но еще унизительной была вероятность быть пойманным за этим занятием. Нет, ничего особо скверного он не сделал. Но он должен был дать знать им о своем присутствии. Должен был войти в гостиную и сказать, что слышал часть их разговора, и попросить их рассказать ему, о чем идет речь. И даже если бы ему отказали, у него было бы не меньше информации, сколько имеет сейчас. Но никто его не окликнул. Они пока еще не вышли. Он как раз уходил за сарай, когда услышал первый выстрел. Потом закричал доктор дженсон раздался топот бегущих ног, крик, затем звук еще одного выстрела. Джек бросился к концу сарая, свернул за угол и увидел Уиллоуби, стоявшего на пастбище и прижимающего приклад ружья к плечу. Окно Джека наверху было распахнуто. Неожиданно в нем появилась голова доктора Дженсона и крикнула. «Нет, черт побери!» И тут он увидел Джека, стоявшего внизу под окном. Вдалеке, чуть ли не устало махая крыльями над вершинами дубов, стоявших по кромке пастбища, появился одинокий ворон. Каркнул пронзительно и исчез через мгновение. «Я уверен, что попал в него» сказал Уиллуби, поворачиваясь к Джеку, приняв на мгновение его за Дженсона, зашедшего в тень сарая. «Почему?» — спросил озадаченный Джек. Уиллуби неожиданно улыбнулся, словно его поймали на чем-то, что он не должен был делать. «Миндаль!» — сказал он. «Эта тварь ела мой миндаль! Они половину дерева обклевали! Жаднющие твари эти вороны!» Джек кивнул. Сейчас ему представлялась возможность задать вопрос другой. К ним присоединился доктор Дженсен. Он изобразил легкое удивление при виде Джека, но при этом был не в силах скрыть свою озабоченность, которая оттягивала вниз уголки его губ и глаз. «Так», — сказал он, проводя рукой по волосам, — «я не могу торчать здесь целое утро, помогая вам стрелять воронов». «К тому же их слишком много, так что закончить эту работу надлежащим образом не удастся. Можете поверить мне на слово. Можно убить два десятка воронов утром, но к вечеру весь горизонт будет чёрен от слетевшихся вороновых стай. Вам нужно по углу Уиллоуби. Или посадите на ветки деревьев резиновых змей. Змеи вселяют в них страх, а мне пора». Он вытащил свои часы, посмотрел время чем напомнил Джеку Макуилта, который все время проверял свои карманные часы и смотрел в подзорную трубу. «Ботинок уже спущен на воду, Джек!» — продолжил доктор. «Я сделал это сегодня рано утром. Прилив ожидается через час, так что мне лучше поспешить. Увидимся, наверное, через день-два». «Возвращайтесь», — сказал Джек. Доктор Дженсен кивнул. «Должен вернуться. Я должен сдержать свои обещания. Но я должен кое-что узнать, кое-что увидеть. И в мои намерения входит предпринять кое-какие усилия в этом направлении. Ждать еще двенадцать лет я не могу». С этими словами он направился к своему фургону, а Уиллоуби и Джек остались стоять на сырой траве. Эти двое говорили не о его отце. Джек понял это совершенно неожиданно а как только понял, отпрыгнул в сторону к двери сарая, понесся вверх по лестнице через три ступеньки, в своей комнате сунул руку под матрас. Его книга, подсвечник и чашка были сброшены с ночного столика на пол. Это мог сделать ветер, задувающий через открытый ставень, но Джек так не думал. Пузырек оставался при нем. Он закрыл ставень, Поднял подсвечник и зажег свечу, а потом поднял пузырек, скрутил крышку. Сарай наполнился запахом океана при низком приливе, смешанным с запахом диких цветов на весеннем обдуваемом ветром лугу. Он одним глазом оглядел комнату, где бы найти для пузырька место побезопаснее, но ничего подходящего не нашел. Конечно, можно было спрятать его в лесу, Но он никак не мог знать, кто или что может наблюдать за ним, если он выйдет за дверь сарая. Он плотно завинтил крышку, сунул пузырек в карман, схватил свою куртку и направился в сиротский приют. Они наблюдали за доктором Дженсеном из пещеры на Утёсе. Его ботинок под парусом обогнул мыс, то исчезая, то вновь появляясь за накатывающими волнами. Он, казалось, ничуть не продвигался вперед, направляя против течения свое суденышко, которое с каждым порывом ветра, казалось, лишь возвращалась обратно к берегу. Его ботинок, казавшийся издалека маленьким, поднялся на пенистый гребень очередной волны, потом рухнул с нее вниз. На какой-то миг исчезла из вида даже верхушка его мачты, но потом появилась снова, прежде чем исчезнуть в очередной раз. Они провели за наблюдениями больше часа, поглощая хлеб из пекарни и кофе. Ботинок тем временем лавировал туда-сюда на расстоянии около полумили от них. Он почти не продвинулся вперед. Такими темпами он и к вечеру не преодолеет устья Угрёвой реки и ночь проведет в веселой компании плавающих скелетов. Джеку пришло в голову, что если бы можно было легко добраться до того места, куда решил отправиться доктор дженсон то пол деревни уже давно пустилось бы в плавание. Доктор, видимо, исходил из допущения, что для такого плавания нужно особое плавающее средство, как, например, в случае с МакУилтом, которому понадобились особые линзы для его подзорной трубы. И, возможно, идея была верна, но этого определенно было недостаточно, чтобы преодолеть ветер и приливное течение. Когда кофе и хлеб закончились, вся троица направилась на прибрежную дорогу. Доктору Дженсену придется самому о себе позаботиться. Лунопарк заполонили жители городка. Казалось, туда пришла половина Риаделла, а с ними и бесчисленное число людей из Мунвейла и Скоттии. Фанера в комнате смеха была свежепокрашена, как и металлическая структура всяких горок, отъезды по которым захватывает дух или, по меньшей мере, во всем этом была такая свежесть и новизна, которых Джек не мог увидеть, когда вчера на мокрой траве луга лежала куча хлама. Деревянная арка над дорогой была обклеена плакатами, чуть ли не зловещими в своем изобилии, с изображениями различных аттракционов карнавала. Клоуны на велосипедах и скелеты в цилиндрах снова ухмылялись с тех мест, где они были нарисованы, Здесь пахло свежими опилками, моторным маслом, горящими кедровыми поленьями, углем, а еще гримерными красками и утиным барбекю. В киосках продавали пиво и мясо на шампурах и горячие апельсины, и возникало зловещее ощущение, будто лунопарк безграничен, что он тянется вдоль берега вниз и вверх и через луга к далекой, подернутой дымком деревне. Здесь были краска, и двухмерные купола из фанеры, и занавешенная дверь с надписью на ней краской «Мавританский храм». Тут же стоял и крытый фургон с неясной надписью «Забавные фрики». На берегу здесь и там стояли кабинки, а среди тех, кто заходил в них, а потом выходил наружу, чтобы за 10 центов увидеть существо, которое было наполовину рыбой, а на другую половину мужчиной или птицей с головой свиньи, Оказались мисс Флис и жена мэра, племянники Маквилта, рыбак, которому не повезло днем ранее на пристани, и даже сам старина Маквилт с повязкой на глазах, палочкой простукивавшей свой путь в сердце лунопарка. Сколько людей протискивалось через беспорядочные толпы, было не перечесть. И до Джека потихоньку в остальном воздухе океана доносились хлопки палаточных полотнищ, скрежет металла о металл и рев огня в гигантской печи. И все это на фоне гула и рокота тысяч смеющихся и переговаривающихся голосов. Остальное подчеркивали чувственные и дикие звуки Калиопы, которые, казалось, синхронизировались с поворотами и скачками аттракционов, каждый из которых летел, раскачивался и вращался в согласовании со всеми остальными. Скизикс попробовал было сбить металлические бутылки из-под молока бейсбольным мячиком, но ему не повезло. Хелен выиграла резиновую свинку с выражением удивленной скорби на физиономии, бросив три монетки по 10 центов в тарелку. Джек держал свои деньги при себе, но не потому, что был скрягой Он положил глаз на колесо обозрения. Он, казалось, ни на что другое и смотреть не мог. ланса там, конечно, уже не было, если только это был ланс Это вполне мог быть и кто-то другой, может, проверяющий. Теперь она определенно работала без сбоев. Ржавчина и грязь, покрывавшие его днем ранее, теперь были соскоблены. Колесо покрасили в кричащие тона, и маленькие кабинки дерганно поднимались вверх и описывали круг. Пассажиры показывали куда-то на берег. Видимо, замечали церковные шпили в Мунвейле или башню зернохранилища на берегу ферндейле Казалось, наступили сумерки, какие приходят в шесть вечера, а не за час до полудня. Джек увидел звезды в помрачневшем фиолетовом небе. Впрочем, они, казалось, помигав, исчезли, и вполне могли оказаться крохотными лампами, подвешенными наверху на всем пространстве от одного конца лунопарка до другого. Они все еще продолжали гореть, хотя уже пришла середина дня. Здесь было около десятка кабинок, занятых гадалками и людьми, которые заявляли, что могут общаться с мертвецами, и один или два из них говорили жалобными, плаксивыми голосами самих мертвецов, требующих внимания, просящих закончить начатое имя дело, сетующих на плохие условия обитания в загробном царстве. Из какой-то палатки вышел Пиблс, уставившись на свою руку и чуть ли не столкнулся со Скизиксом, который резко подпрыгнул, словно избегая прикосновения ядовитой рептилии. Ни Джек, ни Хелен, ни Скизикс ничего ему не сказали. Недавнее событие в проулке и на кухне мисс Флис казалось, сделали невозможными какие бы то ни было разговоры о пустяках между ними. Но вскоре стало ясно, что в разговорах нет ни малейшей нужды. Пибблс ухмыльнулся, обведя взглядом всех троих, давая понять, что он скорее поговорит с клопами и поспешил прочь в направлении Мавританского храма, куда зазывали посмотреть на ребенка-аллигатора. Джек, глядя на спешащего прочь Пибблса, увидел, что его покалеченный палец частично восстановился, как луч морской звезды, и что Пибблс два или три раза посмотрел на свой палец, прежде чем исчезнуть в дверях храма. Джек подошел к палатке, из которой несколькими секундами ранее появился Пибблс. Он поднял матерчатый клапан на входе и заглянул внутрь. В свете масляной лампадки он увидел человека, склонившегося над импровизированным столом и читавшего книгу. Причем его лицо было в полудюйме от страницы, словно он прикладывал все усилия, чтобы разглядеть хоть что-то. Джек не сразу понял, что видит перед собой доктора Брауна. Но прямые волосы и шрам от пули на щеке выдали его, когда он поднял голову. Поначалу доктор поморщился, потом усмехнулся и спросил, «Тебе что-то надо?» Голос его выдавал уверенность в том, что Джеку «Определенно что-то надо». Что уж оно было такое? Доктор, казалось, изрядно располнел с того времени, как Джек видел его вчера на берегу. Он теперь стал и в половину не таким... Каким? Прозрачным? Может быть, и в половину не таким растрепанным. Он оставался таким же бледным, словно от серебра, не с лучами луны, а не от желтого света фонаря. А его лицо словно вытянулось и казалось изможденным из-за морщин отражавших неописуемые эмоции. На нем было черное пальто и черный галстук, а волосы черные и маслянистые не спадали на воротник и сутулые плечи, и хотя он сидел с благодушной улыбкой на лице, его сутулая тень затеняла полотно палатки за его спиной. И Джек подумал, что доктор вполне может оказаться громадным вороном. За его спиной вокруг валялся какой-то странный мусор, Упаковочные ящики, набитые желтеющими плакатами карнавала, бочонки с металлическими шестернями, маховиками и болтами, обрушившиеся стопки книг, старых и наполовину уничтоженных, с отсутствующими страницами, загаженными и разодранными обложками. Запах металлических опилок и машинного масла перемешивался с плесневелым запахом старых отсыревших книг, и древесных опилок, которые покрывали травянистый пол слоем в несколько дюймов. Джек отрицательно покачал головой в ответ на вопрос. Он вдруг обрел уверенность в том, что перед ним Алджернон Харбин, человек, которого двенадцатью годами ранее убил его отец. Сомнений в этом практически не осталось. В особенности, если связать воедино все, что сказал прежде доктор дженсон и Уиллоуби и шрам от пули. Джек чуть ли не обрадовался, увидев этот шрам. Какими нечестивыми средствами воспользовался этот человек, чтобы вернуться из моря и стать владельцем солнцеворотного лунопарка сказать было невозможно. Да и вряд ли это что-то изменило бы. Джек сразу же понял, что не хочет убивать этого человека. Он вообще никого не хотел убивать. Он просто не желал его видеть. А еще хотел знать, что привело этого человека назад. Джек неожиданно вспомнил о пузырьке у него в кармане, но удержался от того, чтобы его погладить. Доктор, вероятно, увидел страх в его глазах, потому что улыбнулся ему и кивнул, словно говоря, «Я знаю, знаю, и возьму его, когда мне захочется». Джек вышел на свежий воздух. Скизик и Хелен исчезли. Он оглянулся на мавританский храм, оттуда доносился звук флейт, на которых играли под аккомпанемент причитаний. Из-за дверного клапана за ним наблюдал Пибблс, но метнулся вглубь палатки, когда Джек его заметил. Он нашел друзей близко леса обозрения и сказал им, что догадался, кто скрывается под личиной всемирно известного доктора Брауна. Хелен сказала, что ее это ничуть не удивляет. Ее удивило только то, что Джеку понадобилось столько времени, чтобы догадаться. Скизикс сказал, его ничуть не заботит, кто такой доктор Браун или кто-нибудь еще, пока они не начнут проявлять интересы к нему. Проблема Джека, сказал Скизикс, в том, что он полагает, будто вовлечен в какой-то огромный заговор. Это все, скорее всего, тщеславие. Насколько он, Скизикс, понимает, «Нет тут никаких заговоров. Заговоры слишком облегчили бы все на свете. Все на свете можно было бы предвидеть». «Мой тебе совет!» — сказал Скизикс, с умным видом кивнув Джеку. «Открой этот... Как он у тебя называется? Пузырек, который ты прячешь, и дай нам всем попробовать». Джек помотал головой. Эта идея показалась ему слишком рискованной по причинам, которые он не мог полностью понять. В конечном счете, яда в пузырьке определенно не было, иначе зачем вообще он оказался у него? И зачем тогда доктор Браун прилагал столько усилий, чтобы его выкрасть? И не тем ли целиком и полностью объясняется тот факт, что Джек принес пузырек с собой, дабы предотвратить его похищение? Он мог легко спрятать его в лесу. Там бы он был в большей безопасности, чем в его кармане, несмотря на то, что Джек пытался убедить себя в противном сегодня утром. Он принес пузырек с собой, потому что где-то в его голове созрела идея сделать именно то, что предложил сделать Скизикс. Он огляделся, испуганный тем, что вдруг оказался в окружении толпы людей. «Не знаю», — сказал он Скизиксу, и Хелен кивнула, словно говоря, что и она не знает. Скизикс в ответ поспешил к человеку, продававшему сидр, купил стаканчик и вернулся с улыбкой, обращенной к Джеку. «Не рискуешь, не выигрываешь», — сказал он, кивнув на стакан. «Не надо», — сказала Хелен. «Это опасно. Доктор дженсон посоветовал бы тебе слить это в канаву. Доктор дженсон выпил бы весь пузырек и отправился в плавание в своем ботинке», — сказал Скизикс. «Мы не просим тебя участвовать». «Сначала проведем разведку, и если это безопасно, мы тебе скажем». Скизикс добродушно улыбнулся Хелен и паотически похлопал ее по плечу. Хелен немедленно ударила его по руке и сказала, что он идиот. Она так или иначе не собиралась в этом участвовать, чтобы он ей не говорил. Скизикс давил на то, что не хочет ее участия. Она была для него как младшая сестренка, которую нужно беречь. «Тут есть аттракцион. Катание на пони», — сказал он. «Ей это, вероятно, понравится». И с этими словами дал ей монетку в 10 центов и две по пять. Подмигнул и снова кивнул, показывая на Джека со стаканчиком. Хелен бросила три монетки в сидр и сказала, что все равно пойдет со всеми. Она не собиралась пить никаких эликсиров Джека. Она останется трезвой и будет своего рода якорем, когда Джек и Скизикс потеряют разум. Джек отвинтил крышку с пузырька, капнул немного жидкости в сидр, виновато поглядывая при этом по сторонам. Ни пиблса ни доктора Брауна поблизости не было видно. Скизикса не устраивало столь малое количество эликсира в стаканчике, хотя и такое количество придало коричневому сидру зеленоватый оттенок морских водорослей. Но Джек больше не желал добавлять ни капли. Ему казалось, что уж лучше не добрать, чем перебрать, а на самом деле он просто не хотел потерять без всякого толку жидкость, которая была в пузырьке. Он понятия не имел, что это, и как он намерен ее использовать, или вообще можно ли с ней что-нибудь сделать. Джек и Скизикс разделили Сидор между собой. Подскрежет и скрип колеса обозрение за его спиной, Под треск маховика, останавливавшего маленькие кабинки одну за другой на посадочном трапе, Джек начал чувствовать головокружение. Он ненавидел высоту, и ему вовсе не нравилось ощущение падения. Да и в самом воздухе лунопарка присутствовало какое-то колдовство, заряжавшее атмосферу необъяснимым предчувствием чего-то, словно Джек и его друзья, стоя в опилках и передавая друг другу стаканчик, неслись навстречу чему-то, или, может быть, словно что-то, поезд или морская волна, или осенний ветер, подхвативший опавшие листья, неслось на них. Они стояли в очереди на посадку в колесо, и ни Джек, ни Скизикс ничего, кроме этого, не чувствовали. Джеку показалось, что колесо обозрения для совершения одного поворота потребовалось около трех четвертей часа. Колесо дергалось, зависало, потом дергалось снова. Маленькая кабинка, казалось, раскачивалась и подпрыгивала с каждым порывом морского ветра. Скизикса раскачивания и вращения изрядно веселили, и он сел в кабинку с желанием получить максимум от этого развлечения. Он откидывался назад, нагибался вперед, улилюкал и заходился в смехе, пока Джеку не стало казаться, что со следующим рывком колеса Он непременно упадет на людей-муравьишек внизу чуть ли не в миле от них. Их колени зафиксировали на месте металлическим стержнем, и оператор колеса подергал за этот стержень и кивнул, словно удовлетворенный тем, что все в порядке, безопасность гарантирована. Насколько о том мог судить Джек, стержень этот ничуть не повышал безопасность, разве что в каком-то туманном шутливом смысле а потому правой рукой охватился за какую-то планку в структуре колеса, а левую руку вытянул вдоль спинки сиденья над плечами Хелен. Он улыбнулся ей слабой улыбкой в попытке выставить дело таким образом, будто он просто пытается сделать так, чтобы ей было удобно. При обстоятельствах получше он бы не пожелал себе ничего другого, только сидеть, обняв Хелен. Но он знал, что выглядит бледно. Он и чувствовал себя бледно, если только такое возможно. Он щелкнул Скизикса в ухо средним пальцем, а потом, когда тот посмотрел на него грозным взглядом, скорчил ему рожу за спиной Хелен. Скизикс усмехнулся, качнул кабинку еще раз и посмотрел на Джека, высоко подняв брови, словно удивленный тем, что Джеку хочется покачаться сильнее. «Эй!» — вскрикнула Хелен и ударила Скизикса в грудь, после чего тот успокоился, довольствуясь только тем, что корчил жуткое лицо каждый раз, когда кабинка кренилась вперед. Хелен вскрикнула еще раз. Когда Аскизикс начал сетовать, твердить, что он, мол, ничего не сделал, она велела ему заткнуться и показала на океан. Они поднялись достаточно высоко, чтобы видеть, что происходит за кронами дубов и ольх, растущих на высоком берегу. Океан имел цвет сочной прозрачной зелени, напоминающее бутылочное стекло. С низеньких бурунов срывалась морская пена и прилетала на ветре, а волны прибоя горбились внизу, накатывались-разрушались непрерывно вдоль бухты крутых обрывов со звуком, напоминающим грохочущий бег скорого поезда. Далеко от берега, подпрыгивая на волнах прибоя, плыла яхта-ботинок доктора Дженсона. Она то возносилась вверх, то падала, Волны разрушались, ударяясь в носок и шнурки. Иногда грозили поглотить это судно целиком и отправить на морское дно. Доктор дженсон вычерпывал воду, держась одной рукой за шкот. Ветер трепал волосы на его голове, вырывал шкот из его руки, и поначалу казалось, что его вполне может выбросить за борт, но этого не случилось. Он перестал заниматься парусом, который трепыхался и плясал в самом глазу шторма, словно одержимой жаждой свободы. Теперь он вычерпывал воду двумя руками, а его судно сильно просело. Ветер течения влекли его на юго-восток, к бухте, где Скизикс, и нашел этот ботинок двумя ночами ранее. Трое в кабинке колеса обозрения с тревогой наблюдали за ним. Помочь доктору никто из них не мог, только он сам. По крайней мере, он умел плавать, а от берега его отделяли не более чем три сотни ярдов. Ну и поскольку течение направлялось в бухту, Джека в этот момент судьба доктора Дженсона заботила куда как меньше, чем его собственное. Он знал, что это не милосердно с его стороны, но знание ничуть не изменяло его чувств. А именно такое чувство и овладело им, когда их кабинка преодолела верхнюю точку. Именно оно и определяло все». Теперь они устремились вниз к зеленой траве луга. Желудок Джека с головокружительным напором подпрыгнул в грудную клетку, а сам Джек прижался к спинке сиденья и заскрежетал зубами, уверенный, что кабинка в любой момент может слишком сильно наклониться вперед, и тогда он, Джек, выпадет из нее. Он прижался спиной к кожаным подушкам и затаил дыхание. А кабинка тем временем проскользнула мимо ухмыляющегося оператора и под треск храповика стала снова рывками набирать высоту, устремляясь к вершине. Джек расслабился. Он выдавил улыбку на лице, обращая ее к Хелен и радуясь против собственного желания тому, что улыбка на ее лице тоже вымученная. Только Скизикс, казалось, наслаждается происходящим хотя и он явно утратил желание наклонить кабинку так, чтобы они все вылетели из нее. Они качнулись в сторону небес и снова увидели доктора Дженсона. Теперь он был еще ближе к берегу и продолжал вычерпывать воду. Он попал в зону морских водорослей, ветер перестал дуть беспорядочными порывами, и ветровые волны накатывались на берег широким маслянистым потоком, А это означало, что доктор справится. Джек порадовался этому, но его ничуть не радовала тщетность путешествия доктора. Он до последней минуты надеялся, что доктор найдет то, что ищет. Скизикс протянул руку мимо хелены постучал Джека в грудь, показав затем на северо-восток, в сторону Мунвейловских холмов. Сумеречное небо казалось водянистым и глубоким, как море, и светилась точечными звездочками, которые моргали и подмигивали, словно глаза на темном дереве. Джеку казалось, что он прежде никогда толком не видел Мунвейловских холмов, никогда с такой высоты, как сейчас. Ферма Уиллоуби в самом деле стояла на возвышенности, на некотором отшибе от деревни, которая сама находилась на несколько сотен футов выше, чем отвесный океанский берег. Если добавить к этому высоту сарай с чердаком, то можно было предположить, что он, вероятно, обозревал эти холмы тысячу раз даже с большей высоты. Может быть, все дело было в необычном ракурсе, с которого он смотрел сейчас, а может быть, в морском ветре, который полностью очистил небо, и Джек теперь просто впервые ясно видел этот пейзаж. Ему опять показалось, что он видит тени города, Того же города, что искал прошлым вечером Маквилд. Теперь он видел шпиль церковной колокольни, покатые крыши и вертикальные стены, гостиницы и проулки. Все это было лишь темнотой на холмистом горизонте, словно дым витал там фантомными облаками. хелен тоже увидела то, что видел он. И вовсе не благодаря эликсиру. Все обретало резкость и словно осаждалось. Дымчатые стены превращались в камень, дранку и листья, вытравившие себя на серой материи занавеса. Колесо обозрения перевалило через вершину, и Джек держался, закрыв глаза, когда их кабина опять пошла вниз. Остановок, чтобы посадить новых пассажиров, больше не было. Они быстро, голову у них еще не перестали кружиться, опустились в финиковый и опилочный запах обрывистого берега. Джек открыл глаза. Нехорошо было выглядеть таким, явно испуганным. Он взглянул на Хелен, которая смотрела прямо перед собой, словно изучала какую-то точку ландшафта вдалеке. Скизикс же с ужасом смотрел куда-то мимо них обоих. Нижняя челюсть у него отвисла. Джек развернулся в том направлении, куда смотрел Скизикс. Он увидел оператора колеса обозрения, держащего руку на металлическом рычаге. Оператор ухмылялся им ртом с опущенными деснами. Его волосы висели на плечах, как морские водоросли, а кожа лица была стянута и задубевшая, как у мумифицированного трупа. Оператор подмигнул им. Джек услышал слова, оброненные Хелен. «Ну и ну!» Словно ее оскорбила такая фамильярность. А когда они взлетели вверх, она сказала, «Не нравится мне, что он так на меня смотрит. Ненавижу такое!» «И я тоже», — искренне сказал Джек, поняв, что на сей раз Хелен не видела того, что видели они со Скизиксом. «А видели они опять город, только теперь более резко. Город с его улицами и проулками, распахнутыми окнами, открытыми, чтобы уловить слабое утреннее солнце, призрачные тени того, что, вероятно, было людьми, что шли своими маршрутами по извилистым улицам». Джек почти что узнал рисунок проулков, дорог и улиц, короткую пристань, которая тянулась в море небес. В холмах вроде бы появился какой-то срез, лощина, которая открывалась к дубам, растущим в предгорьях, уходящих в море и в рио -Дел. Теперь этот срез превратился в мощеную дорогу. «Вы только представьте себе дорогу здесь, в лесу!» — сказал Скизикс с удивленным выражением лица. «Какую дорогу?» — спросила Хелен. «Вон там, на углу, дорогу, уходящую в холмы. Ты что, слепая?» «Я не вижу никакой дороги», — сказала Хелен. «Зато я вижу», — сказал Джек. «Но я не понимаю, куда она ведет. Может быть, нам стоит пройтись по ней, пока она видна? Давайте заберем доктора Дженсона с берега. Он пойдет с нами» но колесо обозрения понесло их на новый круг. Доктор Дженсон скрылся из виду за обрывом. Музыка десятка далеких звуков играла в голове Джека. Он ждал, когда город появится еще раз, и тот появился. Он казался таким ужасно далеким, словно вообще находился не на монвейловских холмах, а на каком-то месте в пространстве гораздо дальше, словно Джек видел его через мощную подзорную трубу. И это в сочетании с громадным размером приближало его. Но не на самом деле, а лишь создавало иллюзию, будто переход по мощенной дороге до городских ворот не труднее вечерней прогулки. Звуки лонопарка почти смолкли. Теперь Джек слышал только приглушенное эхо Калиопы и далекий скрежет, создаваемый торможением металла о металл. У него возникло такое чувство, будто они мчатся навстречу чему-то, а может быть что-то мчится навстречу им. Тень во сне. Волк в лесу. Ему казалось, что он родился и преследователем, и преследуемым. И вдруг ему пришла в голову дикая мысль, будто он гонится за смертью, догоняет ее, разворачивается лицом к ней в своей кабинке колеса обозрения снова воспарявший вверх, чтобы открыть вид на верхнюю часть маленькой дуги морского воздуха, вокруг которого они и крутились. Ощущение грядущего столкновения усиливалось, и он слышал свист спускаемого пара, стук и лязг металлических колес и реальный вопль паровозного гудка, создававшего впечатление, будто он мчится на Джека по подалекому, поросшему лесом склону холма. Потом снова появился вращающийся лук и тысячи людей на нем, словно мазки краски на полотне. Джек искал взглядом оператора колеса в надежде не увидеть то, что он увидел прежде, но настолько охвачены любопытством, настолько погруженный в свое путешествие, что был не в силах хотя бы повернуть голову в другую сторону. Оператор исчез. На его месте теперь стоял доктор Браун, державший в руке пустой стаканчик из-под сидра. Он, казалось, принюхивался. Его глаза были крепко закрыты. Он открыл глаза и кивнул Джеку, когда их кабинка проезжала мимо него. Они резко остановились на расстоянии одной кабинки до платформы. Звуки утреннего луга резко вернулись. Джек тряхнул головой, пытаясь вытрясти из нее туман. Колесо обозрения крутанулось на один зубчик маховика, потом снова остановилось. Доктор Браун высаживал пассажиров. Он замер на мгновение, провел пальцем по донышку стаканчика, медленно слизнул жидкость, смакуя, изучая его. Он перевел рычаг в другое положение, и они сделали рывок вверх, потом еще один. Город на холмах слегка подернулся дымкой, дорога перестала быть дорогой, превратившись в речное русло, выложенное полированными камнями. Вода из этой реки словно испарилась вся в один миг, а камни отливали на солнце белизной. А потом они превратились в прах, выцветший до степени зелени на зимних склонах холмов. Колесо остановилось, когда их кабинка оказалась в самом верхнем положении, и теперь неторопливо покачивалась. Скизикс, судя по его виду, и подумать не мог ни о том, чтобы раскачивать кабину, ни о каких-либо других дурачествах. Снизу до них донесся крик, и в одно мгновение, прежде чем кто-то из них троих успел сообразить, что происходит, масса людей, что толкалась в лунопарке, пришла в движение и двинулась к утесу. Те, кто находился впереди толпы, перешли на бег. Люди толкались и кричали. Некоторые застыли на месте и лишь покачивали головами. Джек услышал, как кто-то из толпы требовал веревку, и с полдюжины людей исчезли за кромкой обрыва, спускаясь к морю. Доктор Браун опустил их на еще один щелчок храповика. Джек видел макушку его маслянистой головы и кое-как перевязанную бинтом руку. Он тоже наблюдал за краем обрыва. Пассажиры выбирались из кабинок колеса и отправлялись вслед за толпой к берегу. Принесли веревку, какой-то человек привязал ее к дереву, а другой ее конец сбросили вниз. Кто-то забрался снизу наверх, колесо опустилось еще. Джеку хотелось подтянуть под себя ноги, словно он сидел на морском причале, опустив их в воду лагуны, в которой плавали акулы. Он вообразил иссушенные руки, схватившие его за ноги. Ему представилось бледное лицо доктора Брауна, оказавшееся на одном уровне с его лицом, а потом возвышающееся над ним, сидящим и прикованным к месту с помощью стержня, который зафиксировал его колени. Доктор Браун поставил стаканчик. Его рука упала с рычага, и он сделал несколько шагов к обрыву, словно в раздумье. Люди в кабинке ниже Джека принялись кричать доктору, требуя, чтобы он их выпустил, но доктор, казалось, их не слышал. «Смотрите!» — воскликнула Хелен, показывая на берег. Там, устало бредя к аркообразным воротам карнавала, по пыльной прибрежной дороге шел доктор дженсон Джек вскрикнул от радости. Скизикс легонько ударил его по руке. Он тоже был рад не меньше Джека по причинам, которые сам не мог толком объяснить. Доктор Браун резко повернулся и посмотрел на них, словно подозревал, что они могут исчезнуть. Потом он снова повернулся и посмотрел на прибрежную дорогу мимо брезентовых палаток и фанерных кабинок. Он, казалось, немного сутулился. Потом ударил кулаком по ладони, после чего направился к своей палатке, оставив колесо обозрение с кабинками, наполненными кричащими, недовольными людьми. Следующие десять минут прошли в переполохе хаотичной активности. Джек выбрался из кабинки вниз. Скизикс остался, заявив, что лучше подождет внутри. Но Джека влекло относительно надежное основание колеса. К этому времени он уже был сыт по горло беспорядочным раскачиванием. Он помахал Хелен с земли, словно говоря, что все в порядке, он поможет им спуститься по одному. Она махнула ему в ответ. а скизикс скорчил гримасу, сморщил лицо и надавил большим пальцем на нос. Джек потянул на себя рычаг, с удивлением увидев целый дождь ржавых хлопьев, полетевших на его ботинки. Первая кабинка остановилась, из нее выпрыгнули две девицы, И мигом бросились к обрывистому берегу. Он снова потянул на себя рычаг. Казалось, механизму не хватает смазки, а рычаг был погнут и неудобен. Лунопарк и его аттракционы не были такими свежими и аккуратными, как предполагал Джек. Карнавал был старым и усталым, а атмосфера веселья и цвета — фикцией, иллюзией, создаваемой музыкой клеопы краской и людскими толпами». Через мгновение его друзья стояли рядом с ним. Скизикс упал на колени и театрально поцеловал землю. Доктор дженсон помахал им и пошел через лук к толпе, стоящей вдоль обрыва. Людская масса раздалась. Веревку, похожую на толстенную рыболовную лесу, вытащили наверх. К ее концу было подмышки привязано чье-то тело. Его протащили по кромке обрыва и дальше по траве и диким цветам. Доктор дженсон бегом спустился в ту сторону. Джек бросился за ним вместе с Хелен, а Скизикс побежал следом. «Это Ланс!» — крикнула Хелен. Джек знал, что так оно и есть. Гудение толпы стало стихать. Они догнали доктора дженсона На лугу воцарилась тишина, если не считать звуков калиопа и печи похожих на звуки крови, струящейся по венам пустого лунопарка. Откуда-то сверху доносилось карканье ворона. Джек поднял голову и увидел вдали над ними в небесах черную птицу. Она покружила над морем, а потом, сделав петлю, полетела на восток и растаяла в воздухе.